Как Казам и рассчитывал, морская битва не помешала приёму. И всё же никто не расслаблялся. И Иссори, предупреждённый Таци, оставался в зале, а Миюки с Минами держались рядом. Наверняка произойдёт ещё что-то. Иногда некоторых событий попросту не избежать. Как, например, сейчас. «Канон, ты куда?» – спросил Сори. Девушка встала из-за стола и, не смутившись, с улыбкой назвала уважительную причину. «Попудрить носик?» «О, я с тобой!» «Я тоже!» К ней присоединились Саяка и Азуса. Сари ты с нами?» «Нет». Когда парень покраснел от отвёл взгляд, Канон довольно улыбнулась. Миюки и Минами переглянулись, они слышали о Тации, что на Иссори могут напасть, а значит Канон, Азуса и Саяка тоже в опасности. Но Миюки не могла разорваться надвое, а о том, чтобы Минами её покинула, не могло быть и речи, так что девушки решили остаться в зале. Жасмина Джонсон, дуэт волшебников австралийской армии, не стали ждать результатов от морского отряда. Раз взрывов не слышно, то дезертиры, скорее всего, провалились. Поэтому сейчас они перешёптывались в углу коридора, чтобы не привлекать внимания. «Захватим?» — спросила Жасмин. «Не получится», — прямо ответил Джонсон. «Пришло много шишек, перед контрольной рубкой целая толпа военных. Сам Дайтенгу тангу явился. Хару -казама. И вправду не получится». Подполковник Казама Хару -Нобо, командующий отдельного магического батальона, среди других стран его знают как Хару Казама, с прозвищем Дайтенго. В конце 21 столетия даже иностранные военные переняли эту кличку вместо старой «Великий длинноносый гоблин». По одной из теорий, это произошло из-за влияния японской субкультуры, но правда оставалась неизвестной. «Может, пора бежать? Мы это уже проходили», — резко ответила Жасмин. «Наверное, посещали те же мысли». Черт возьми! Джаз, а ты пробиться сможешь? Нет. Чтобы прорваться через магическую систему острова, нам нужен Кей и Сори. Значит, придется схватить парня. Звучит реалистичнее, чем победить Казаму. Согласен. Джонсон заметил, что кто-то приближается и замолчал. Жасмин слегка напряглась, но через секунду стала вести себя как обычная девочка. Кажется, эти девушки были с Кейма сори». Жасмин и Джонсон разговаривали на диване недалеко от уборной. А потому видели, как в туалет зашли канон канонса и Азуса. Уверена? Да. В отличие от Джасмин Джонсон не очень хорошо их запомнил. Великолепно, капитан Джонсон. Пока спрячься, возьмем их в заложники, чтобы выманить парня. А Джонсон не видел в девушках угрозы, лишь то, что с хвостиком что-то собой представляло, но даже ей не выстоять против серьезной Джасмин. Понял. Мужчина бесшумно открыл служебную дверь и спрятался. Поправив макияж, Саяка с подругами вышли из уборной и заметили, как на них смотрит маленькая девочка в платье. Хоть она выглядела лет на 12, на самом деле ей могло быть и меньше, а люди европейской внешности всегда кажутся взрослее. О, неужели джаз? Ага, Саяка. Саяка вспомнила, что эту девочку они несколько дней назад защитили от похитителей. Мм, но твои волосы! произнесла канон, в тот день цвет волос был другим, а если приглядеться и цвет глаз. Каштановые волосы стали красными, светло-карие глаза стали зелёными. Совсем другое впечатление производило её платье, но без сомнений это была та девочка, она ведь сама в этом призналась. «Джас, что-то произошло? А где твой папа?» «У него большие неприятности». «Да? Что случилось?» Жасмин несколько не стеснялась с ней говорить, потому Канон спокойно и без задней мысли подошла ближе. «Не следует её винить за неосторожность, ведь перед ней стоял ребёнок». «На самом деле, никому не двигаться!» Жасмин мгновенно скрутила руку Канон за спиной, ударила с другой стороны колено, повалила её на пол и приставила к горлу нож. «Джаз, что, черт возьми, ты делаешь?» Закричала Саяка. Жасмин жестоко улыбнулась. «Не судите людей по внешности. Запомните на будущее». Не подпуская Саяку и Азусу, она потребовала. «Приведите Кэя и Сори». «Кэя? Зачем он тебе? Ай!» Канон попыталась освободиться, но только сильнее вывихнула сустав и вскрикнула от боли. «Я не хочу вредить ей, поэтому, пожалуйста, поскорее приведите его». «Нет, я не стану подвергать кей опасности!» Азуса и Саяка переглянулись. Пока же смен не ранила заложницу, но ледяной взгляд говорил о том, что девочка без колебаний применит нож. «Меня не обязательно звать, я уже здесь». Кай! Позади Саяки и Азусы показался Иссори. Кай, почему ты пришёл? Эй!» «Помолчи чуть-чуть, иначе нам не удастся нормально поговорить». Заломив руку ещё сильнее, Жасмин заткнула заложницу, затем перевела взгляд на Иссори. Парень яростно глядел на неё. «Сначала отпусти канон, потом будем вести переговоры. Учитывая обстоятельства, это я тут должна требовать. Не ты, и для начала. Пусть отойдёт военный». Иссори сжал зубы и кивнул Хайбару, который стоял рядом. Со стороны казалось, будто парень поклонился. Хайбару молча отступил на два шага, Саяка и Азуса удивились, узнав, что человек в костюме официанта на самом деле военный, но вопросов задавать не стали, чтобы не мешать. «Хорошо, теперь перейдём к главному. Мистер Сори, следуйте за нами. Если я пойду, вы отпустите канон?» «Разумеется. Джеймс». Ради секретности она назвала лишь имя напарника, и он тут же показался из-за двери. «Сюда. Хорошо. Кей, остановись!» Жасмин крепко держала канон, чтобы эта безрассудная девчонка не наделала глупостей и не сорвала переговоры. А Джонсон внимательно следил за историей Хаябару, а также посматривал на Саяку. Мужчина знал, что хоть волшебница и молода, она владеет магией ближнего боя. Азусу они не опасались совсем, Жасмин так вообще не смотрела в её сторону, словно она не представляет никакой угрозы. Но именно Азусу следовало опасаться больше всего. Дзень! Вдруг кто-то будто дёрнул струну арфы. Магия вмешательства в эмоции Азуса Юми. Как только Жасмин услышал этот тембр, её сознание покинуло реальность. Капитан не знал, откуда идёт звук, и не понимал, по-настоящему ли она его слышит, или это просто слуховая галлюцинация. Сознание полностью сосредоточилось на том, откуда он шёл. Разум жаждал услышать его снова. Пока никто не двигался, Азуса достала из сумочки кат в форме портативного терминала, и вызвала ещё одну магию. Нож, приставленный к горлу Канон, резко потянуло в сторону. Жасмин почувствовала, как оружие вытягивает из руки, и частично пришла в себя, но пальцы не слушались. Нож упал на пол. И yeah! «Я!» Саяка не теряла времени, и ребром ладони нацелилась в затылок Жасмин. Девочка отпустила руку Канон и проворно увернулась. Джас! Оправившись от Азуса Юми, Джонсон подхватил маленькую Жасмин на руке. Хайбару кинулся вперёд в попытке остановить их, а Джонсон тут же бросил в него три дротика, которые забрал из игровой комнаты гостиницы. Хайбару с лёгкостью их отбил, но враги уже успели сбежать через служебный проход. «Канон, всё хорошо?» Иссори вздохнул с облегчением и подбежал к освобождённой невесте. «Да, прости, прости меня». Увидев и Иссори, девушка внезапно разрыдалась. Парень слегка растерялся и нежно обнял её. «Испугалась?» «Нет, нисколечко». «Тогда что случилось?» «Из-за меня ты оказался в опасности, потому что я вела себя небрежно», призналась Канон. И Сори нежно погладил девушку по волосам. «Почему извиняешься? Ты не сделала ничего плохого?» «Сделала!» Продолжала каяться Канон, парень наклонился и прошептал у самого уха. «Я рад, что ты в безопасности». Канон прекратил извиняться и, зарыдав ещё сильнее, уткнулась в крути ссоре. «Ух ты!» как по-взрослому». К счастью, пара не услышала замечание Азусы, которое могло испортить всем настроение. Саяка смотрела на них с завистью, но и этого канонса Сосури не заметили, они погрузились в собственный мир.